Аудиенция происходила не в кабинете, а в парадной гостиной. Очевидно, для того, чтобы представлявшиеся ощущали высокое значение минуты. Ровно в половине шестого два важных лакея в париках с буклями распахнули створки дверей. Дворецкий с раззолоченной булавой вошел первым и громогласно объявил «Его высокородие статский советник Фандорин. Эраст Петрович еще у порога почтительно поклонился и лишь затем позволил себе рассмотреть августейшую особу. Семен Александрович был разительно не похож на своего быкообразного брата. сухопарой, стройный, с длинным надменным лицом, острой бородкой напомаженными волосами, Он скорее напоминал какого-то габсбургского принца из Веласкесовских времен. «Здравствуй, Фандорин, сказал его высочество. «Подойди!» Отлично зная, что обращение к низшим на «ты» у членов царской фамилии является признаком благоволения, Раст Петрович все же поморщился. Он подошел к великому князю и пожал белую ухоженную руку. «Вот!» Ты каков, Семен Александрович, разглядывал импозантного чиновника с одобрительным интересом. Пожарский в своих докладах рекомендовал тебя самым лестным образом. Какая трагедия, что он погиб? Талантливейший был человек, беззаветно преданный мне и престолу. Генерал-губернатор перекрестился, но Фандорин не последовал его примеру ваше императорское высочество я должен сообщить вам некоторые подробности о действиях князя пожарского в связи с делом боевой группы я составил рапорт на имя министра внутренних дел в котором детальнейшим образом изложил все что читал перебил его семён александрович Министр счел необходимым переслать твою реляцию мне, как московскому генерал-губернатору. Сделал приписку. Полнейший бред и к тому же опасный. Но я хорошо знал покойного Пожарского и потому поверил каждому твоему слову. Конечно, все так и было. Ты проницателен и ловок. Пожарский на твой счет не ошибся, он превосходно разбирался в людях. Только вот рапорт писать не следовало. Это еще имело бы смысл, если бы соперник был жив. Но что за охота трепать дохлого льва? Ваше высочество, моя записка была написана не для того. Я хотел обратить внимание высшего начальства на методы работы тайной государственной полиции. В смятении запротестовал Раст Петрович, но великий князь снисходительным жестом остановил его. «Я, кстати, совершенно не сержусь на Глеба за его шалости. По-моему, они даже остроумны. Я вообще очень много позволяю тем, кто мне искренне предан с особенным нажимом», — сказал его высочество. «И у тебя еще будет возможность в этом убедиться. Что ж до твоего рапорта, то я его разорвал и предал забвению. Ничего этого не было». Престиж власти важнее всего, в том числе и истины. Это тебе еще предстоит усвоить. Но твою дотошность я оценил по достоинству. Мне нужны такие помощники, как пожарские и ты. Умные, энергичные, предприимчивые, ни перед чем не останавливающиеся. Место подле меня освободилось... «Я хочу, чтобы его занял ты». Статский советник, потрясенный шалостями, утратил дар речи. Однако его высочество истолковал молчание иным образом, и понимающе улыбнулся. «Хочешь знать, что именно я тебе предлагаю?» «Не прогадаешь, не бойся. Завтра же подпишу указ о назначении тебя московским обер-полицеймейстером, а это, если не ошибаюсь, двенадцать тысяч жалований» плюс 14 тысяч представительских, плюс выезд и казенные резиденции, да еще особые фонды, которыми ты будешь распоряжаться по своему усмотрению. Должность соответствует четвертому классу, так что в самом скором времени получишь генеральский чин. А камергерское звание я тебе выхлопочу незамедлительно, прямо к Пасхе. Ну что, как говорят ваши московские купцы, по рукам? Великий князь раздвинул губы в улыбке и вновь протянул чиновнику узкую ладонь, однако августейшая десница так и повезла в воздухе. Знаете, Ваше Высочество, я решил оставить государственную службу, сказал Ираст Петрович ясным, уверенным голосом глядя вроде бы в лицо его императорскому высочеству, а в то же время словно и сквозь. Мне больше по нраву частную жизнь. И, не дожидаясь конца аудиенции, направился к двери. Конец книги. Март 2000 года. Звукорежиссер. Елена Ситникова. Читал Илья Прудовский.